Глава 19. Вышли на поверхность мы неожиданно, по крайней мере, для меня. Я почему-то думала, что сначала увижу дневной свет в конце коридора, но совсем забыла, как много времени мы провели под землёй, и ночь уже давно вступила в свои права. Мы вышли прямо в глухую тьму, лишь кусочек освещался нашими светляками. Но Аран сразу же властным жестом призвал нас потушить свет. Освещение тут же погасло, Я призвала ночное зрение. Мне не понравилось поведение оборотня. Похоже, его чуткий слух что-то уловил, что-то, чего не должно быть в ночной тишине. Я тоже прислушалась. Лес кругом был тих и спокоен. Я не слышала ни хруста веток, ни осторожного шороха, который обычно издавало подкрадывающееся зверё. Внезапно тишину разорвал резкий крик птицы вдалеке. Мы с гуры вздрогнули и одновременно повернулись на звук. Нужно идти. Аран подхватил наши заплечные мешки, которые мы с сестрой уже успели скинуть и прислонили к ближайшему дереву, и накинув их нам на плечи, двинулся вперёд. "Почему ты так уверен, что это они?" я понимала, сомневаясь в выводах мужчины-гуру, потому что тоже устала и очень хотела отдохнуть. "Я чую их запах. Он приближается к нам". Обарати не вернулся, пристально посмотрев нам обеим в глаза, сначала сестре, затем мне. Наконец, убедившись, что до нас дошёл весь ужасающий смысл сказанного, добавил: "Пока запах ещё слаб. Мы обгоняем их более чем на час. Но похоже, что их обоняние такое же развитое, как у меня. И это значит, что так просто нам от них не уйти". Больше вопросов ни у одной из нас не было. Тихий ужас накатывал на меня волнами, становящимися всё больше, всё выше, грозящими в итоге затопить меня животным страхом. Я никогда не встречала таких существ и не представляла, как с ними бороться. А есть ли у них вообще слабые стороны? Аран прав. Самый лучший выход для нас сейчас это попробовать убежать от них, попытаться скрыться, на бегу придумывая хитроумный план, который позволил бы сбить монстров со следа. Мы бежали сквозь лес. Ветки хлестали меня по лицу, но я не тратила драгоценное время на то, чтобы отвести их в сторону, ведь погоня медленно, но неумолимо нас настигала. И тут, задыхаясь от быстрого и продолжительного бега, спасая свою жизнь от неведомых чудовищ, я поняла, как самонадеянно была, отправившись в такую опасную экспедицию и не взяв с собой многочисленного отряда охотников, подготовленных вооруженных до зубов воинов, которые сейчас могли бы вступить в бой, у которых была бы реальная возможность выжить самим и помочь выжить нам. Мы были почти безоружны перед лицом опасности, и виновата в этом лишь я одна. Когда маги Ковина сообщили мне, что наша группа отправляется с тайной миссией, и мы должны сохранять секретность, чтобы не привлечь ненужного внимания, пока не определятся реальные шансы избавиться раз и навсегда от угрозы белой смерти, я приняла их опасения. Они боялись массовых выступлений, не хотели допустить погромов, как несколько лет назад после голословного обвинения оборотней. А ведь именно оборотни рисковали своими жизнями, чтобы отыскать способ победить заклятие. И всё же я должна была затребовать отряд охраны, но не стала, потому что была чересчур уверена в себе. И теперь мой любимый мужчина и сестра рисковали своими жизнями, и всё из-за моей гордыни. Быстрее, впереди ручей. Аран обернулся, ожидая нас. Несмотря на всю нашу подготовку для службы в отряде охотников, оборотень был намного выносливее. И за всё время пути ни мне, ни сестре не удавалось долго бежать вровень с ним. У нас есть шанс оторваться от них, если пойдём по воде. У него даже не сбилось дыхание, в то время как у меня после часовой пробежки по пересечённой местности, разве что язык не вываливался наружу, хотя я была уже поразительно близка к этому. Дождавшись, когда мы поравняемся с ним, Аран опять сорвался в бег, свернув теперь вправо, где довольно крутым склоном начинался овраг. Оборотень, как обычно, бежал первым. За ним следовала обогнавшая меня Гура, а я замыкала наш отряд, иногда поглядывая назад, чтобы убедиться в отсутствии преследователей за нашими спинами. Влажность почувствовалась чувствовалась ещё наверху, а сейчас, когда мы спускались, скользя по прелой прошлогодней листве, в нос ударял сильный свежий запах проточной воды. Чуть позже послышалось журчание ручья с сильным течением. Я на мгновение отвлеклась, пытаясь в уме оценить его ширину, и, поскользнувшись на мокрых листьях, упала и поехала вниз. Внезапно меня перехватила крепкая рука. Остановив мое скольжение, она помогла подняться. Я подняла глаза, встретившись с незнакомым мне взглядом Гуры. Наверное, именно так смотрит любящая сестра, оказывая помощь. "Спасибо", сказала я, осторожно вынимая ладонь из ее захвата. Такая гора была мне незнакома, и я не знала, как себя с ней вести. Кажется, получилось немного неловко. "Обращайся", улыбнулась она и легко побежала вниз, догоняя оборотня. Я несколько мгновений наблюдала, как она лавирует между камнями и крупными ветками, раздумывая о произошедших с нами обеими переменах, а затем поспешила ее догонять. В ручей я ворвалась с разбега, знала, что так будет легче. Воды было чуть ниже колена. Она мгновенно заполнила сапоги и окутала ноги пронизывающим холодом. Весна здесь едва только началась, и вода была ледяной. Мои спутники уже бежали вниз по течению, и мне пришлось сделать усилия над собой, чтобы их догнать. Русло было достаточно широким, без опасности случайно ступить на берег, но нависшие над ручьём ветки иногда стремились мознуть меня по макушке. Я, как могла, старалась устраняться от их назойливого внимания. Знала, что оставлять на деревьях свой запах смертельно опасно. Несмотря на то, что ноги были будто скованы льдом, выше пояса мне было так жарко, что пришлось расстегнуть куртку. Я понимала, что это ненадолго, что утром без применения целебных заклинаний есть серьёзная возможность слечь с лихорадкой. Но даже это было невысокой ценой за возможность оторваться от погони. Я продолжала периодически оборачиваться. К счастью, позади нас было тихо. Может, мы всё-таки сумели оторваться? Не знаю, сколько ещё мы так бежали. Из-за поднимаемых брызг я промокла почти до пояса, и ног уже почти не чувствовала. Наконец Аран подал нам знак остановиться и соблюдать тишину. Оборотень вслушивался в окружавший нас лес, а я внимательно следила за выражением его лица. Наконец, спустя несколько долгих минут, он облегчённо выдохнул. Кажется, оторвались. Это была настолько замечательная новость, что мне захотелось расцеловать Арна, но вместо этого я оглушительно чихнула. Мужчина внимательно посмотрел на меня, словно стараясь принять правильное решение. "Дара, ты сможешь продержаться в воде ещё немного. Нам нужно уйти от них как можно дальше". Голос его звучал неуверенно, и я понимала, стоит только мне сказать, что я заболела, И мы все тут же выберемся на берег, подвергнув своей жизни необоснованной опасности. Я не могла этого допустить. Я справлюсь, Аран, пообещала честно, глядя ему в глаза, убеждая и внушая самой себе уверенность в правдивости этих слов. В какой-то момент я подняла голову кверху и заметила, что небо на востоке понемногу начинает сереть. Это значит, что мы бежали почти всю ночь. Так вот, почему я чувствовала себя так, словно по мне промчался табун лошадей. Аран постоянно оглядывался, проверяя моё состояние, но старался при этом делать вид, будто просматривает лес, то ли отслеживая погоню, то ли место, где можно выбраться на берег. За последние пару часов высокие склоны по обеим сторонам ручья поднялись практически отвесно. Взобраться по ним в том состоянии, в котором я находилась сейчас, вряд ли было возможно. Гура выглядела немного лучше, хотя и старалась бодриться. Похоже, эта бесконечная ночь выпила все наши силы. Сейчас бы хоть маленький глоточек особой крови. И всё же я начала сдаваться первой. В голове уже давно шумело, ноги были чужими, и я вовсе не была уверена, что они до сих пор у меня были. Я стала отставать. Аран, в очередной раз оглянувшись, это заметил и остановился. Гура догнала его первой. И они стоя рядом друг с другом и переглядываясь, смотрели, как я пытаюсь рассекать ледяную воду, с трудом приподнимая ноги. "Будем взбираться здесь", сообщил оборотень, когда я наконец остановилась рядом с ними с трудом дыша. Меня вовсю била зноб, зубы стучали друг от друга. Я попыталась застегнуть расстегнутую в пылу бега куртку, но пуговицы не слушались замерзших пальцев, отказывающихся пролезать вставшие вдруг непомерно маленькими петли. Гура бросилась мне на помощь. Она отвела мои руки и сама застегнула пуговицы. Я не смогла даже поблагодарить её. Слова отказывались сходить с дрожащих губ. Впрочем, я вся сейчас дрожала. Холод, обнимавший до сих пор только мои ноги, пробрался выше. В голове шумело. Глаза заволокло мутной дымкой, позволявшей видеть лишь размытые силуэты моих спутников, голоса которых доносились до меня будто сквозь толщу воды. Она совсем плохая и не сможет здесь подняться. Я привяжу её к себе, и мы вместе одолеем подъём. В этот момент мои ноги подогнулись, и я полностью погрузилась в ледяную воду. Почти сразу меня вытащили на поверхность сильные руки Арона, но хлебнуть воды я всё же успела. Теперь ноги совсем отказались меня держать, и оборотень прижал моё ослабевшее тело к себе, помогая сохранять вертикальное положение. Гора, ты сможешь поднять её наверх с помощью магии? Ответа я не слышала. Наверное, она просто помотала головой. Впрочем, я и сама знала, что не сможет. Я была слишком тяжёлой для левитации. Другое дело, если бы рядом сейчас оказался носитель особой крови. Это многократно увеличило бы её силы. Значит, тебе придётся подождать с ней, пока я поднимусь и закреплю наверху верёвку. Я почувствовала, что тёплое и сильное тело Арана Сменила более миниатюрные и менее устойчивые гуры. Туман в голове не позволял мне видеть, как оборотень карабкается по почти отвесной скале, но я чувствовала прерывающееся дыхание сестры, и её слабые вскрики, когда он оскальзывался или хватался за не слишком надёжный выступ, рискуя при этом не только своей, но и нашими жизнями, которые как никогда сейчас зависели от его силы и ловкости. Кажется, я задремала в вертикальном положении. Потому что очнулась я от запаха Арана, снова прижавшего меня к себе. Его аромат был словно спасительный маяк, позволявший мне удерживаться на самом краю сознания. Помоги привязать её, попросил оборотень, и руки сестры тут же стали обвязывать нас верёвкой. Стой, замри, вдруг прошептал он громким шёпотом. Руки застыли, и я сквозь туман в голове тоже постаралась прислушаться, но кроме непонятного гула ничего не могла разобрать. Они нашли нас, с ужасом прошептала Гура. Я не могла разделить её страх, потому что уже находилась за той гранью, где эмоции просто не могло быть, но вполне понимала, что происходит. Мы заперты внутри ущелья и являемся для Эльгара отличной добычей.